Глава четвертая. На следующее утро около восьми в комнату, где я спала, вошла, держась за голову Дана. «Вилка, дрыхнешь?» — протянула она. «Впрочем, прости за идиотский вопрос. О, как мне плохо!» Подруга со стоном рухнула в стоящее у стены кресло. Я села и участливо спросила. «Мигрень? Ужасная!» — прошептала Данка. Потом вдруг резко вскочила, кинулась к окну, распахнула его и перегнулась через подоконник. По моим ногам побежал холодный ветер. По утрам в сентябре зябко, да еще сегодня моросил мелкий противный дождь. «Осторожно, не упади!» сказала я. «Мы на первом этаже», уже нормальным голосом ответила Дана. «Лететь недалеко. Все равно не следует висеть вниз башкой». Не успокаивалась я. «Только хуже станет. Иди и ляг в кровать. Погода меняется, вот твои сосуды и отреагировали». Данка закрыла окно и упала в кресло. «От воздуха легче, в моей спальне дышать нечем. Я себе после ремонта комнату в мансарде оборудовала». «Под крышей?» — удивилась я. «На втором этаже у вас пустая спальня». «Хотела тишины», — призналась подруга. «И потом, э, пойми меня правильно, на второй этаж ведет широкая удобная деревянная лестница, а выше винтовая». «И что?» — не поняла я. Дана схватила со спинки салфетку, накинула ее себе на лицо. «Свет резкий», — пожаловалась она. «Жози по отвесным ступенькам туда не залезть. Ее комната внизу, у нее ноги болят, и с равновесием плохо. На второй этаж старушка еще залезает, а дальше никак. У Жози была подруга, Люся. Та в семьдесят сломала шейку бедра и скончалась. У мамы с той поры страх. Она уверена, что такая травма смертельна, хоть я ей и повторяю. Нынче просто сустав заменяют. Через месяц после хирургического вмешательства старички с айгаками скачут. Не верят. Я очень люблю Жозю. Встаю ежедневно в шесть, чтобы в магазин к открытию прирулить. Пробки же на дорогах. Выспаться удается только в понедельник, в мой выходной. А Жозя вскакивает с птичками в пять. И ей ничего не стоит пришлёпать мою спальню. На циферблат она не смотрит. И с самыми лучшими побуждениями объявить. «Я кофе сварила, хочешь чашечку?» «Жозя беспокоится о моем здоровье. Я люблю утром пить кофе с молоком, а вечером какао. Только из города приеду, возьмусь за банку, а она тут как тут с заявлением. Какао плохо для твоей головы». Вот я и нашла выход. Оборудовала себе спальню в мансарде, и там же некое подобие кухоньки устроила. Чайник, небольшой холодильник, шкафчик с запасами. Только пойми меня правильно, я очень-очень люблю Жозю. Она мне как мать, и... «Можешь не продолжать», — усмехнулась я. Ты в поисках покоя устроилась на самом верху, куда по винтовой лестнице старушке не добраться. «Да», — глухо ответила Дана и сняла салфетку. «О, как мне плохо. Извини, только-только жаловалась на Жозю, а сама выдернула тебя из-под теплого одеяла на заре». «Ерунда», — покривила я душой. «Я уже проснулась. Чем могу помочь? Хочешь, сделаю завтрак?» «Только честно предупреждаю, пориха из меня никудышнее. Яйца в смятку не заказывай». Еще ни разу, даже если стою над кастрюлей с часами в руках, не удалось получить твердый белок и жидкий желток. От чего то постоянно выходит наоборот. «Это же невозможно!» — неожиданно улыбнулась Дана. «Белок всегда сварится раньше». Я развела руками. «Прости. Я не хочу есть. Вопрос в другом. Говори. С остальным я легко справлюсь. Опрометчиво пообещала я. «Ты же водишь машину?» «Да, но сейчас временно осталась без автомобиля. Джип вернула старым издателям, купила малолитражку, да неудачно. Живо продала ее, заказала в салоне новую и пока передвигаюсь пешком. Ты же знаешь последние события моей жизни. Я вчера рассказала вам с Жозей про свой развод». Как Виола разошлась с мужем и порвала с ближайшей подругой Тамарой, рассказано в книге Дарии Донцовой «Зимнее лето весны». Издательство «Эксмо». Данка кашлянула и вздрогнула. «Ой, головой двигать не могу. Поняла, тачки у тебя нет, но права имеются?» «Конечно. Можешь скатать на моей коробчонке в аэропорт». «В принципе, да, а зачем?» «Собачку встретить». «Кого?» — изумилась я. «Вечером я говорила тебе о цверкшнауцере. Он сегодня прилетел из Франкфурта». «Ага», — вспомнила я. «Щенка надо забрать». «Я сумею?» «Конечно, это элементарная процедура», забубнила Дана. «Все оплачено, вот нужные бумаги, зал номер семь, там отдашь квитки и получишь мусеньку». «Цверк шнауцера кличут мусей?» — засмеялась я. «Не слишком пафосно». «Вообще-то она Беатриса, Каролина Третья, Грос Шлос из Эттинга», пояснила Дана. Но я посмотрела на фото и сразу поняла, прилетит Муся. Полное имя лишь для выставки. Уже купила ей розовую подстилку, шлейку со стразами и миску с надписью «Герл». «Думаю, Муся устроится на ночлег в твоей кровати, и личный матрасик ей не понадобится», — вздохнула я. «Давай ключи, вот только одна проблема. Хоть я и имела когда-то дома живность, но недолго. Животных не понимаю и слегка побаиваюсь. Правда, кошек меньше, чем собак». «Это ты зря», — с явным трудом выговорила Гарибальди. «Киски непредсказуемы, а когти у них острее бритвы. С псом легче договориться. Так в чем незадача?» «Твоя фон-баранесса третья меня не укусит? Посажу ее на сиденье, а она на меня набросится. Мало ли чего, собачий не покажется, еще кинется и сожрет водителя». Данка расхохоталась и опять рванула к окну. Высунувшись по пояс на улицу, она оттуда сказала. "Муси два с половиной месяца, она чуть больше апельсина и намного меньше буханки черного хлеба. В столь нежном возрасте щенята обожают окружающих и кидаются на людей только с желанием поцеловаться. К тому же Мусю выдадут тебе в перевозке, в специальном боксе. Умостишь его на заднее сиденье и рули спокойно». «Вот отлично», — успокоилась я. «Не волнуйся, доставлю твою собачку в лучшем виде». До аэропорта я докатила без особых приключений, и зал, в котором происходит выдача живых посылок, обнаружила легко. Симпатичный молодой человек в форме таможенника внимательно изучил бумаги и сухо произнес. «Подождите, пожалуйста, сейчас привезут клетку». Я опустилась в кресло и начала перелистывать один из журналов, лежащих на стеклянном столике. Через 15 минут мне надоело читать про «Лаковые сапоги и модные береты», И я уже начала подумывать, не спросить ли у служащего, куда подевалась собака, но тут послышался грохот. Железная дверь в дальнем конце комнаты распахнулась, и в помещение вкатилась тележка, на которой громоздилась здоровенная ярко-голубая конструкция из пластика. «Получите, распишитесь», — бойко проорал парень в комбинезоне, толкавший каталку. «Тяжелая зараза». Я разочарованно опустила взгляд в журнал. В зале находилось еще несколько человек, и в голову мне пришло. Наверное, кто-то выписал себе слона. Отчего я была столь уверена, что сейчас привезли не Мусю? Объясняю. Навряд ли экономные немцы посадят крохотного щеночка в перевозку, которая по размерам обогнала газель. «Госпожа Гарибальди, получите груз», — сказал офицер. «Я мирно перелистывала страницы с фотографиями». «Да ну Гарибальди, ваш заказ прибыл!» — не успокаивался таможенник. «Сколько можно ждать?» — возмутился сидевший на диване мужчина в пальто. «Я пришел сюда час назад». «Пока госпожа Гарибальди не заберет клетку, я не могу заниматься другим делом», — отрезал парень в форме. «Где же она, эта чертова баба?» — взвился мужчина. Если получатель отсутствует, увезите животное и обратите свое драгоценное внимание на других людей, ехидно заметила блондинка, скучавшая в кресле. «Данунция нунция надрывался таможенник. Идите сюда. Я отложила глянцевое здание. Очевидно, я прокукую тут сутки, пока вынесут мусю. Но почему получательница слона не торопится? Минуточку. Вокрикивают же фамилию Данки. Здесь. Заграла я и рванулась к стойке. «Проснулась!» — прошипел скандалист в пальто. «Доброе утро!» Не обращая внимания на ядовитое замечание, я улыбнулась таможеннику. «Вот», — профессионально вежливо заявил офицер, — «ваш груз уносите». Я икнула. «Как? В руках? Простите, но это невозможно». Парень прищурился, потом сделал выразительный жест пальцами правой руки — указательным и большим. «Договоримся, киса», — пообещал он. «Куда пинать перевозку? Авто имеется?» «А почему упаковка такая большая?» — сообразила спросить я. Таможенник пожал плечами. «Мое дело выдать прибывшее, соответственно, предъявленным документам. Проверять присутствие и отсутствие будете?» «Нет, все-таки хорошо, что в моей жизни когда-то был майор Олег Куприн». Нормальному человеку фраза про присутствие и отсутствие может показаться по меньшей мере странной, но я, бывшая жена мента, элементарно разбираюсь в подобных пассажах. «Непременно», — кивнула я. «Давайте выведем прибывший контингент в свободно ограниченное пространство накопителя и произведем предусмотренные правилами действия — осмотр единицы перевозимого имущества живого состояния». Офицер улыбнулся. Он явно почуял в клиентке родственную душу, поэтому решил проявить заботу. Вышел из-за стола и открыл пластиковую дверь короба. «Котёночек!» — засюсюкала я. «Выходи, любимая!» «Вы встречаете кошечку?» — с неподдельным интересом спросила молодая женщина в кресле. «Судя по размеру клетки гиену!» — фыркнул мужчина в пальто. «Можно посмотреть?» — не успокаивалась дамочка. «Конечно. Кивнула я и пояснила, только там не гена вовсе, а щенок. Фон барон, то есть баронесса, короче, муся, крохотная, как гном. Из глубины клетки высунулось нечто небольшое, черное и лохматое. На дачки, надеть! засуетилась девица и начала рыться в сумке. Иди сюда, поторопила я. Но комок шерсти не пошевелился. Она же из немеччины, неожиданно приветливо сказал мужчина. По-нашинскому ни бум-бум не понимает. С ним надо по-другому. Эй, Зицн. «Ком майн сказала я. «Би кайн ангст». «Иди, мое сердце, пожалуйста, не бойся». «Здорово вы шпрыхаете», — похвалил меня мужчина. «Вообще-то я уже подзабыла язык», — призналась я. «Раньше без проблем говорила, а сейчас слова подыскиваю». «Для беседы с псиной вашего запаса хватит», — приободрил меня мужчина. «Мама!» — взвизгнула девушка. «Что это? Кто? Оно идет сюда!» В голосе незнакомки звучал неприкрытый ужас. Я вздрогнула, посмотрела в сторону пластмассового дома и мигом вспотела. Из отверстия выползло нечто, вернее, некто, полностью покрытый черной, сильно вьющейся шерстью. Сначала мне показалось, что собачка размером с небольшой чемодан, но когда далее потянулись две лыжи-лапы, я сообразила. В перевозке прячется монстр. Блондинка завизжала и бросилась за стойку ресепшн. «Так вот ты какое лохнесское чудище!» — выпалил мужчина и со скоростью ящерицы нырнул за диван. «Я офигею без баяна!» — взвыл носильщик и рухнул под тележку. На своих местах остались лишь я и таможенник. Меня от ужаса просто парализовало, а офицер, очевидно, отчаянно храбрый человек, продолжал исполнение служебных обязанностей. «Прошу спокойствия», — твердо заявил он. «По документам животное щенок двух с половиной месяцев, поэтому подвергался перевозу без намордника». «Если сейчас он маленький, то страх представить, что из него вырастет», глухо прозвучало из-под тележки. «Документы, небось, перепутали», — подал голос мужчина, но из-за дивана не вылез. «Это невозможно. Сопроводительные бумаги в порядке», — отрезал офицер. Тут ко мне вернулась способность шевелить языком, и я прохрипела. «Значит, в Германии ошиблись. Я ожидала шнауцера, а не мамонта». Щеночек тем временем выпал с полностью, и бойко встряхнулся. Я постаралась не завопить от ужаса. Милое животное было крупнее пони, и, если честно, смотрелось устрашающе. «Сверк — это гном!» — дрожащим голосом продолжала я. «А тут кто?» «Нифиговый карлик!» — прокомментировал увиденное из-под тележки носильщик. «Гном Кингсайз!» «По документам, сверг Шнауцер малолетний!» — отрапортовал офицер. «Берите и уходите!» Щенуля медленно подошел к батарее и задрал заднюю лапу. «Глядите!» — заорала я. «Он же мальчик!» «Каким образом вы определили пол?» — заинтересовался таможенник. «Ты дурак?» — не удержалась я. «Три головы высунулись из укрытий». «Так только мальчики писают, девочки присаживаются!» — решила просветить таможенника блондинка. «И видно, чем он сыт!» — вздохнул мужик. Впечатляющее зрелище. Не возьму его, топнула я. У нас девочка Муся. Нет, напрягся офицер. В бумагах стоит Беатрис, Каролин, три гроз шлос из Этинга. Пол не указан. Может, она, а может, он. Беатриса Каролина, третья, поправила я. Сами почитайте, протянул документ офицер. И чего? Беатриса, женское имя, стояла я на своем. Здесь «Беатрис» без «А» на конце. «Все равно это не для кабеля название». «Про писателя по имени Эрих Мария Ремарк слышали?» — неожиданно спросил таможенник. «Да», — изумилась я. «Но при чем тут автор культовых романов «Три товарища» и «Триумфальная арка»?» «И кто он, мужик?» — не успокаивался офицер. «Конечно». «А имячка Мария при чем? Оно ну бабье». Ремарк взял его в память о своей матери. Начала было объяснять я, но таможенник воскликнул. Забирайте груз и точка. Имя тут не играет роли. Назваться можно хоть табуреткой. Не хочу, честно призналась я. Отправляйте его назад. Это невозможно. Почему? Здесь зал прибытия. Как прилетел, так и улетит, обозлилась я. Грузить его обратно в самолет. Ишь какая хитрая, растерял холодную официальность парень. А билет. «Документы. Его переоформить надо. А в моей обязанности подобная хрень не входит». «Что же делать?» — растерялась я. «Хватай чудище, волоки в зал отлета, оплачивай расходы или выводи его за пределы аэропорта и кидай в лесу. Мне фиолетово!» — заорал офицер. «Груз выдан, и чао-какао, не мешай остальным. Эй, как тебя там с тележкой? Визи свое добро!» Я вновь потеряла дар речи, и тут пони подошел ко мне и... Поставил передние лапы мне на плечи. Из-под черных волос глянули два коричневых глаза, потом монстр разинул пасть и живо облизал мое лицо розовым языком. Пес явно пытался продемонстрировать дружелюбие. На его морде появилось некое подобие улыбки. Он словно говорил «Прости, мама, незадача вышла. Да, я большой, но ведь не виноват в этом. Люблю тебя от всего своего шнауцерого сердца». Ужас прошел, я погладила гиганта по голове, почувствовала, что шерсть его нежнее шелка и больше напоминает пух цыпленка, чем собачью шкуру, и сказала: Пошли, муся, не оставлять же тебя тут.